Мико встал с кровати и потянулся до хруста костей. «Правильно, каждый должен выбирать себе свой остров». «Давай действительно прошвырнемся, поглядим на тонкий породистый лик нашего будущего клиента. Господи, как же я давно не был в цирке». На следующий вечер со спектакля цирка Дес-Алей Беладжио Мика еле допёлся до своего номера в харасе и тут же рухнул в дысну, которая стала ещё хуже. Небритый Мика с седой щетиной и потухшими глазами почти неподвижно лежал на кровати. Наверное, Альфред сидел у него в ногах и по-русски вслух читал ему английский текст в утренние газеты «US TODAY». Вчера в 10 часов 30 минут вечера в отеле «Белладжио» в гигантском амфитеатре, построенном специально для водной феерии спектакля «Цирк Дью Солейль», По окончании представления, прошедшего, как всегда, с грандиозным успехом, в одном из кресел для зрителей был обнаружен труп 42-летнего мистера Риф Катам-Калиева, крупного бизнесмена, недавнего выходца из России. Причина смерти — обширное кровоизлияние в мозг с мгновенной остановкой сердца. Галеяев так и не успела осуществить свой невиданный по размаху проект строительства одной из крупнейших и дорогих отелей Лас-Вегаса в стиле Аляриус, самой большой в мире системы инженерных домов и казино. По высказываниям ведущих экономистов этой отрасли, уже через год после осуществления этого проекта Имя Рифката Галиева могло бы войти в список богатейших людей Соединенных Штатов. По неподтвержденным данным, Галиев стоял во главе русско-азербайджанской мафии, рассредоточенной в самых разных штатах Америки. Четверо его телохранителей и двое сидели по бокам Галиева, один сзади и один спереди. Сразу же после случившегося в отеле Беладжо дали показания сотрудникам криминальной полиции Лас-Вегаса, что со времени выезда Галиева из своего офиса и до окончания представления цирка «Дью Солейль» мистер Галиев ни с кем не контактировал. Полиция также допросила артистку цирка «Дью Солейль» Людмилу Маестренко Последние месяцы находившаяся в близких отношениях с спокойным бизнесменом. Следует заметить, что злые языки конкурирующих строительных фирм и компаний отдельного и игрового бизнеса очень тесно увязывают имя Ривката Галива с целой чередой до сих пор не раскрытых жестоких убийств. который имел мистер Галеев, якобы расчистил себе дорогу к тому месту на Лас-Вегасском Олимпе, который он занимал последнее время. Однако квалифицированное заключение судебных медицинских экспертов по поводу смерти Ривката Галеева освободило полицию от необходимости продолжать следствие. Альфред отбросил газету в сторону, Тревожно посмотрел Микки в лицо. Может, перекусишь что-нибудь? Не хочется, Альфредик. Но выпей кофе. Я закажу в номер, кофе тебе необходим, у тебя очень упало давление. Американский кофе может только усыпить. Я заходил в Старбакс, там его делают не хуже, чем в Германии. Я не хочу кофе, Альфред. Ты же знаешь, мне нужно только отлежаться. И вообще. Что вообще? Мика помолчал, отвёл глаза в сторону, глухо проговорил. И вообще, наверное, пора завязывать. А то не равен час и я как-нибудь уплыву под ручку со своим очередным клиентом.